Религиозно-философское общество Заседание Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, РФО, Дурылин начал посещать с 1910 года. Проходили они обычно в доме меценатки Маргариты Кирилловны Морозовой, сначала на Новинском бульваре, а затем в ее новом особняке в Мертвом переулке. Она опекала РФО, и финансировала основанное ею издательство «Путь». Редактором издательства и постоянным председателем общества был философ-переводчик-эрудит Григорий Алексеевич Рачинский, который умел на заседаниях сглаживать острые углы. Примечание. Григорий Алексеевич Рачинский. 1859-1939 годы. писатель и переводчик Гёте и Ницше, философ, редактор полного собрания сочинений Ницше, трех последних томов собрания сочинений Владимира Соловьева. После 1918 года профессор Высшего литературно-художественного института имени Брюсова. В 1919 году арестован как участник и один из организаторов Союза объединенных приходов города Москвы. В 1931 вновь подвергнут аресту. Белый пишет о нем в книгах «Начало века» и «Между двух революций». Конец примечания. Князь Трубецкой пишет Морозовой: «У тебя в твоем милом пути собралось все, что есть теперь наиболее значительного в русской религиозной мысли». И отмечает среди авторов крупный талант Флоренского – Несомненный литературный талант Дурылина. Примечание. Письмо от 26 декабря 1913 года. Взыскующие Града. Москва, 1997 год. Страница 561. Конец примечания. Интерес к религиозно-философским проблемам устойчиво сохранялся у Дурылина во все последующие годы. о Маргарите Кирилловне Морозовой, 1873-1958 годы, урожденной Мамонтовой, жене фабриканта Морозова, очень доброжелательно относившейся к Дурылину, нужно сказать подробнее. Сергей Николаевич часто общался с ней, и не только в научных заседаниях. Он был домашним учителем ее сына Михаила, Мики, а в 1940-х, В начале 1950-х годов она бывала в доме Дурылина в Большеве, а он помогал ей, жившей в нищете, материально, выплачивая ежемесячную пенсию из своих средств. Андрей Белый пишет о ней. М.К. оказалась большим человеком. Она повлияла на многих из деятелей того времени. Она имела способность объединить музыкантов, философов, символистов, профессоров, общественников, религиозных философов. Нас, символистов, влекло к ней ее понимание «Зорь» 901-902 годов. Она зори видела. Она понимала поэзию Владимира Соловьева и Блока большой душою своею». Она понимала стихийно тончайшие ритмы интимнейших человеческих отношений. Но с присущей ей светскостью, под которой таилась застенчивость, она не всегда открывалась вовне. Очень многие к ней относились небрежно и видели в ней меценатку, а удивительного человека просматривали. Я ей обязан в жизни бесконечно многим. Примечание. Андрей Белый. «Воспоминания о Блоке. Москва, 1995 год. Страницы 173-174. Конец примечания». Морозовой посвящено много страниц в произведениях Андрея Белого. К Рачинскому Дурылин относился с большим уважением. На оттиске своей статьи «Судьба Лермонтова» Дурылин написал «Бесценному Григорию Алексеевичу Рачинскому». старшему другу и друга водителю трижды дорогому от любящего его автора 7 ноября 1914 года перед Всеношной Примечание МДМД МБК 1297 Конец примечания Он вспоминал о Рачинском Он был старейшим в кругу Мусагета Его чтили и любили все, от мудрого Вячеслава Иванова до Ершистого Боброва. Через него была связь с классической порой русской антологией. Он знал Фета и был другом Владимира Соловьева, знал Льва Толстого, замечателен был в частной беседе, хорошо вел так называемые прения в Соловьевском обществе, обладал удивительной памятью. наизусть целыми песнями станцами и страницами, цитировал Платона по-гречески, Данте по-итальянски, Верхарна по-французски, Ницше, написание Дурылина, по-немецки, Мицкевича по-польски, не говоря уже о Пушкине Тютчеве Фете, написал туго, мало, трудно и, кажется, стихами больше, чем прозой. Примечание. Комментарий Дурылина к стихам Рачинского в антологии Мусагета. Конец примечания. Первое выступление Дурылина на заседании РФО состоялось 9 марта 1911 года. Вдохновленный докладом Владимира Францевича Эрна 1882-1917 годы об украинском философе-страннике 8 века Сковороде, Дурылин впервые попросил слова. Ему захотелось откликнуться на родственные ему мысли Эрна о путнике к миру взыскуемому, о так называемом религиозном странничестве, о христианском взыскательстве русской философии. После доклада они пожали руки, впервые познакомившись лично. Исследователи отмечают общие идеи и темы в сочинениях Эрна и Дурылина – темы пути, распутья, странничества, поиска града невидимого, Софии, премудрости божией и другие. В 1917 году, после смерти философа, Дурылин напишет о нем воспоминания «Памяти Эрна» для сборника с таким же названием, подготовленного соратниками «Эрна», но так и не изданного. Примечание Марченко, Дурылин и Эрн. Дурылин и его время, книга первая, страницы 209-240, конец примечания. В 1914-м Сергей Николаевич станет секретарем РФО и останется им до закрытия общества в 1918-м. В своем архиве он сохранит протоколы заседаний. Здесь Дурылин общался с цветом русской философской мысли того времени – Булгаковым, Бердяевым, Трубецким, Элисом, Эрном, отцом Павлом Флоренским, Кожевниковым, Ильиным, Франком. Дурылин вспоминает одну деталь, пусть незначительную, но характерную для понимания обстановки, в которой в те времена проходили вполне официальные заседания общества – Теперь покажется странно, но в ученых заседаниях Московского археологического общества и на собраниях Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева всех присутствующих непременно обносили чаем с лимоном, со сливками и с печеньем. Человеку, пришедшему в наш дом по делу и никому в доме решительно незнакомому, немедленно предлагали стакан чаю. Почтальон, принесший письма, не отпускался без стакана другого чаю. с морозцу-то хорошо погреться», — говорилось ему, ежели он вздумывал отказываться, ссылаясь на спешку, и он с благодарностью принимал этот действительно резонный резон. Когда я был однажды арестован по политическому делу и отведен в Лефортовскую часть, а было это ранним утром, Помощник пристава, заспанный сумрачный субъект, вовсе не чувствовавший ко мне никаких симпатий, принимаясь за первое утреннее чаепитие, предложил мне «Да вы не хотите ли чаю?» и, не дожидаясь согласия, налил мне стакан. К чаю я не притронулся, но поблагодарил совершенно искренне. Приглашение его было чисто московское. Примечание «Дурылин» в своем углу, Москва, 1991 год, страница 63 На заседании РФО в 1913 году появился будущий философ, а тогда молодой Алексей Федорович Лосев. Рекомендательное письмо для посещения общества ему дал профессор Челпанов. В тот день слушали доклад Вячеслава Иванова о границах искусства. Лосев вспоминал, Я и сейчас вижу, как в середине сидит председатель Рачинской. Рядом с ним докладчик Вячеслав Иванович Иванов. Полевей. Такая грузная, мощная фигура Евгения Николаевича Трубецкого. А направо Сергей Дурылин сидел и Владимир Эрн. Иванов читал блестяще. Я сразу почувствовал, что все они действительно тут живут теми же идеями, которыми я пробавлялся в своем Новочеркасске на Михайловской улице. Примечание. Лосев. Из последних воспоминаний о Вячеславе Иванове. Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. Москва. 1989 год. Страница 464. Конец примечания. Дурылин в своих воспоминаниях «У Толстого и о Толстом» описывает заседание РФО 1 ноября 1910 года, когда на квартире Морозовой собралась туча народа слушать доклад Андрея Белого «Трагедия творчества» Достоевской и Толстой. Доклад не был связан с так называемым уходом Толстого. Он был написан гораздо раньше, но на этом заседании все говорили о Толстом. Уход Толстого потряс всех, как если бы гора двинулась по евангельскому слову. Докладчик признавал вслед за Толстым, что истинно великое искусство всегда и насквозь религиозно. Ему возражал Брюсов, не соглашался Эллис. Все были возбуждены и говорили, говорили, спорили, спорили. Если обладатель великим искусством не мог им ограничиться и ушел навстречу божественному голосу, с звавшему его неумолчно, то к чему еще спорить о том, может ли искусство не нуждаться в религии и в силах ли художника обойтись без Бога, заключает Дурылин. Спустя 18 лет после этого события Дурылин вспоминал, что уход Толстого тогда – представлялся величайшим, таинственно двигающим всю русскую культуру и жизнь событием. Куда он идет? И почему мы не идем? Было и радостно, и стыдно. Казалось, вот-вот еще миг, еще усилие, и наши горки, пригорки, холмики и бугорки, так же, как его великая гора, перестанут быть неподвижными и двинуться на зов неведомого пророка, властителя, Бога, в какую-то новую страну благого и вечного делания. Весть о смерти Толстого была ужасна. Рушилась величайшая надежда, которую давал уход Толстого. В день похорон, стоя на станции Остапова в толпе рядом с Бердяевым, Булгаковым, Рачинским, Дурылин вместе с ними переживал горе, скорбь, но и бесконечную благодарность, которую он перевел на язык слов. «Плачем, что никогда не услышим тебя, что ты бездыханным возвращаешься со страннического твоего пути, но слава Богу, что ты вышел на него». Спасибо тебе и за то, что пошел по нему. Может быть, и мы пойдем когда-нибудь, когда позовет Бог. Примечание Дурылин. У Толстого и о Толстом. Страницы 199, 227. Конец примечания.